Страница 375. Письмо 34. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1854 год. Октября 17-18. Кишинев. Примечание первое. «Дорогая тетенька, целый век вам не писала, почему и сам не знаю. Было несколько причин. Главное та, что ничего хорошего я не мог вам сказать о себе». Три месяца я был без денег, и в первый раз мне пришлось испытать, до чего это положение неприятно. Говорить об этом не буду, это дело прошлое. Лучше расскажу вам о более для меня приятном. Во-первых, мы в Кишиневе уже около шести недель. Город провинциальный, красивый, очень оживленный по случаю приезда главного штаба, и особенно за последние дни по случаю приезда великих князей Николая и Михаила. Жизнь протекает спокойно, в удовольствиях и в ожидании известий с из Крыма. С некоторого времени вести утешительные. Сегодня мы узнали о победе Липранди. Он побил англичан, овладел четырьмя редутами и взял четыре пушки. Примечание второе. Известие это вызвало во мне чувство зависти ведь я приписан к 12-й бригаде, которая участвовала в бою, и неделю тому назад я чуть было не уехал туда. Люди вообще никогда не довольны своей судьбой. Я же в особенности. В беспрерывном походе за границей я только и мечтала счастье отдыха. Теперь же я пользуюсь всеми удобствами жизни. Имею хорошую квартиру, фортепиано, вкусный обед, установившиеся занятия и приятных знакомых, И я опять мечтаю о походной жизни и завидую тем, кто там. Вчера я прервал письмо, поехал в собрание. Смотрел, как танцевали великие князья. На вид они кажутся добрыми, малыми и оба очень красивы. На бал приехал адъютант Липранди, И там он рассказывал подробности дела. Не знаю, с таким ли горячим интересом у вас относятся к происходящему в Крыму, Здесь же приезд курьера из Севастополя составляет эпоху в жизни, и когда вести печальные, то всеобщее горе. Зато вчера все выглядели именинниками. Я сам выпил за ужином целую бутылку шампанского и домой вернулся выпившим, чего со мной уже очень давно не было. С некоторого времени я занят одним начинанием, о котором я вам расскажу, только ежели оно удастся. «Работаю я с большим удовольствием, потому что эта вещь действительно полезная». Примечание третье. «Это тоже одна из причин моего долгого молчания. Мне нужно написать валерьяну, но чувствую, что не успею с этой почтой. Так будьте добры, дорогая тетенька, передайте ему от меня, что я благодарю его за продажу дома». «Я было потерял всякую надежду на такую удачную продажу» и за присылку денег, предназначенных на покупку лошадей, и так, и истраченных. Примечание четвертое. Но эта присылка не изменяет моего предыдущего распоряжения о том, чтобы я получал 600 рублей в год, начиная с сентября месяца. И так как я уже получил 150 рублей, то прошу его как можно скорее выслать еще 150 рублей, то есть то, что я себе положил до января. Мне нужны деньги теперь, потому что я заплатил долги, а в январе получу жалование. Прощайте, дорогая тетенька, целую ваши ручки и прошу извинить меня за это короткое и бестолковое письмо. Еще прошу Валерьяна велеть мне купить в Москве в счет упомянутых 150 рублей. Артиллерийскую каску с двенадцатым номером полусаблю и пару эполет с двенадцатым номером. Каска, чтобы была самая маленькая. Примечание. Первое. Толстой приехал в Кишинев 9 сентября 1854 года. Второе. Речь идет о сражении 13 октября под Балаклавой, в котором отряд, возглавляемый генерал-лейтенантом Липранди, Захватил четыре редута и одиннадцать орудий противника. Третье. Смотри письмо тридцать пятое и примечание седьмое к нему. Примечание четвертое. По просьбе Толстого его взять Валерьян Толстой продал большой яснополянский дом, построенный Николаем Волконским, на своз помещику Горохову за пять тысяч рублей. Смотри недатированное письмо Валерьяна Толстого. ГМТ. Дом был поставлен в имении Долгое Крапивинского уезда в 17 верстах от Ясной Поляны и сохранялся до 1913 года. Конец примечаний.